КОЛЫВУШКА Во двор Ивана Колывушки вступили четверо. Уполномоченный Рика Ивашка, Евдоким Назаренко, голова Сельрады, Житняк, председатель колхоза, только что образовавшегося, и Адриян Маринец. Адриян двигался так, как если бы башня тронулась с места и пошла. Прижимая к бедру переламывающийся холстинный портфель, Ивашка пробежал мимо сараев и вскочил в хату. На потемневших прялках у окна сучили нитку жена Ивана и две его дочери. Повязанные косынками с высокими тальмами и чистыми маленькими босыми ногами, они походили на монашек. Между полотенцами и дешевыми зеркалами висели фотографии прапорщиков, учительниц и горожан на даче. Иван вошел в хату вслед за гостями и снял шапку. — Сколько податку платит? — вертясь спросил Ивашка. Голова Евдоким, сунув руки в карманы, наблюдал за тем, как летит колесо прялки. Ивашка фыркнул, узнав, что колывушка платит 216 рублей. Бильш не сдужил? Видно, что не сдужил. Житняк растянул сухие губы, Голова Евдоким все смотрел на прялку. Колывушка, стоявшая у порога, мигнул жене. Та вынула из-за образов квитанцию и подала уполномоченному Рика. Сем фонд?» Ивашка спрашивал отрывисто, от нетерпения он ерзал ногой, вдавливая ее в половицы. Евдоким поднял глаза и обвел ими хату. «В этом господарстве, — сказал Евдоким, — все сдано, товарищ представник». В этом господарстве не может того быть, чтобы не сдано. Беленые стены низким теплым куполом сходились над гостями. Цветы в ламповых стеклах, плоские шкафы, натертые лавки, все отражало мучительную чистоту. Ивашка снялся со своего места и побежал с вихляющим портфелем к выходу. Товарищ представник, колывушка ступил вслед за ним. «Распоряжение будет мне? Или как?» «Давидку получишь!» — болтая руками, прокричал Ивашка и побежал дальше. За ним двигался Адриян Маринец, нечеловечески громадный. Веселый виконавец Тымыш мелькнул у ворот вслед за Ивашкой. Тымыш мерил длинными ногами грязь деревенской улицы. «У чему справа, Тымыш?» Иван поманил его и схватил за рукав. Веканавец, веселая жерть перегнулся и открыл пасть, набитую малиновым языком и обсаженную жемчугами. Дом твой под ремонент забирают, а меня тебя на высылку. И журавлиными своими ногами ты, мышь, бросился догонять начальство. Во дворе у Ивана стояла запряженная лошадь. Красные возжи были брошены на мешки с пшеницей, У погнувшейся липы посреди двора стоял пень, в нем торчал топор. Иван потрогал рукой шапку, сдвинул ее и сел. Кобыла подтащила к нему розвальни, высунула язык и сложила его трубочкой. Лошадь была жереба, живот ее оттягивался круто. Играя, она ухватила хозяина за ватное плечо и потрепала его. Иван смотрел себе под ноги, Истоптанный снег ребил вокруг пня, сутулись, колывушка вытянул топор, подержал его в воздухе на весу и ударил лошадь по лбу. Одно ухо ее отскочило, другое прыгнуло и прижалось. Кобыла застонала и понесла. Розвальни перевернулись, пшеница витыми полосами разослалась по снегу. Лошадь прыгала передними ногами и запрокидывала морду. У сарая она запуталась в зубьях бараны. Из-под кровавой льющейся завесы вышли ее глаза. Жалуясь, она запела. Жеребенок перевернулся в ней. Жило вспухло на ее брюхе. «Помиримость», — протягивая ей руку, сказал Иван. «Помиримость, дочка». Ладонь в его руке была раскрыта. Ухо лошади повисло, глаза ее косили. Кровавые кольца сияли вокруг них, шея образовалась мордой прямую линию. Верхняя губа ее запрокинулась в отчаянии,